Когда в небе появлялась вечерняя звезда, не было утренней, и наоборот. Постепенно греки поняли, что это не две разные звезды, а одна планета, и назвали ее по имени богини красоты Афродиты, которую римляне называли Венера. Около 1669 года немецкий алхимик Хенник Брандт выделил из мочи, напоминавшее воск, белое вещество, которое светилось в темноте. Это происходило из-за того, что в результате реакции с кислородом высвобождаемая энергия выделяла свет. Брант тогда этого не знал. Поскольку вещество несло свет, он назвал его фосфор. И таким образом название утренней звезды превратилось в название химического элемента. Ха. Хлор. В 1658 году немецкий химик Иоганн Рудольф Глаубер При обработке обычной соли серной кислотой получил раствор, из которого выделялся удушающий газ, пары или спиртовой дух. Глаубер назвал его соляной спирт или соляная эссенция. Вещество имело свойство кислоты, а поскольку оно было получено из соли, которая в свою очередь легко добывается из морской воды, новое вещество в конце концов назвали морская кислота или соляная кислота. Сегодня соляная кислота является характерным примером кислоты, не содержащей кислород. Но в XVIII веке господствовала теория, что все кислоты содержат кислород по определению. Не вызывало сомнений, что молекула соляной кислоты должна содержать атомы кислорода, а также какого-то неизвестного элемента, который назвали соли или морений. Сегодня этим словом обозначают хлор. В 1774 году шведский химик Карл Вильгельм Шейле провел реакцию соляной кислоты с двуокисью марганца, в результате чего получился химически активный газ зеленоватого цвета, обладавший неприятным резким запахом. Шейле, будучи введен в заблуждение неправильной теорией об обязательном содержании кислорода в кислоте, не понял, что он получил новый химический элемент. Он считал, что это соляная кислота с увеличенным содержанием кислорода, полученного за счет двуокиси марганца. В 1785 году французский химик граф Клод Луи де Бертоле предложил назвать зеленоватый газ оксида соляной кислота, а другие предлагали назвать его оксид солия, морения. Только в 1810 году Дэви установил, что открыт новый химический элемент и стал действительным автором этого открытия. Он не обнаружил кислорода в оксиде морения и пришел к смелому выводу, что его не было и в соляной морской кислоте. Дэви назвал новый химический элемент, отбросив все старые названия «хлор» от греческого «хлорос зеленый». Что же касается морской кислоты, то в ее молекуле содержится один атом водорода и один хлора. Современное название этой кислоты хлориста – водородная кислота или соляная кислота. Хлорофилл. Если в названии химического вещества присутствует приставка «хлор», то это с большой долей вероятности означает, что в молекуле этого вещества содержатся атомы хлора от одного и более. Однако сам хлор обязан своим названием своему зеленому цвету, поэтому иногда вещества имеют подобную приставку в названии именно за счет своего цвета, а не химического состава. Наиболее важным веществом зеленого цвета, встречающимся в природе, безусловно, является то зеленое вещество, которое присутствует в растениях. Это вещество было впервые открыто в 1817 году французскими химиками Пьером Пелетье и Жозефом Каванту, которые назвали его хлорофилл от греческого хлорос зеленый и филлон лист. В данном случае приставка хлоро говорит лишь о зеленом цвете вещества, поскольку в его химическом составе хлор отсутствует. Хлорофилл улавливает и задерживает солнечные лучи, а также преобразует содержащийся в воздухе углекислый газ, обеспечивая таким образом животных важнейшим источником питания. Поэтому можно смело утверждать, что он является самым важным цветным соединением, встречающимся в природе. Есть, однако, и другие цветные соединения, которые хоть и менее значимы, но также весьма важны. Например, одним из таких цветных соединений является антоцианин, содержащийся во многих цветах. Это название является производным от греческого «антос» — «цветок» и «кеанос» — «синий» — «голубой». Соответственно, вы можете подумать, что он встречается в синих и голубых цветах. И это действительно так. В частности, он окрашивает «незабудку».